Каменное строение, сплошь усеянное приглашёнными на поединок гостями, напоминало круглую огромную арену. Но конструкция весьма нестандартная. Отвесные стены простирались ввысь и создавалось ощущение, что сужались кверху. Таким образом, хорошо освещённая серебристым потоком лужайка практически с любого из зрительских мест была видна как на ладони. Ани естественный свет просто лился с бездонного неба через отверстие в вершине свода. Виктор, одетый в тунику и сандалии, стоял посредине предстоящего поле боя. И озирался по сторонам. Под взглядами голосящей и ликующей толпы он чувствовал себя обнажённым. Меж тем звуковое давление сначала усилилось, а затем стихло и повисла гробовая тишина. поиграем. Донеслось из-за гладиаторской широкой спины Виктора вернулся. Его любимая женщина, одетая в нарядный сарафан, смотрела на него ледяным колючим взором. А на её ладони покоились два хорошо знакомых кубика. "Родная!" Обрадованный долгожданной встречей, муж подбежал к супруге и попытался её обнять. Но тут же наткнулся на вытянутую руку и холодный бесчувственный взгляд на безразличном лице. Ты мне не рада, Марусь. Неожиданно налетев на преграду, удивлённый супруг резко умерил пыл и с ощущением осаженного нежного порыва в груди замер перед женщиной. Где ты увидел Марусю? Ехидная стыдёная ухмылка растеклась по лицу собеседницы. Я разве обещал, что ты с ней увидишься? Виктор вдруг все понял. Его обвели вокруг пальца. Какой дурак! Теперь оставалось надеяться... Не на кого и не на что. Этот охриман, похоже, устроить все таким макаром, чтобы Виктор ни за что не победил. Без шансов. Тем временем соперница... Вернее, соперник протянул руку с первым кубиком и благородно предоставил гостю сделать выбор. Выбор пал на женское начало, начало конца. На второй кубик Виктор уже не смотрел. Он соображал, каким образом будет выпутываться из ситуации, в которую в очередной раз угодил благодаря своей не предусмотрительности. Как же ему недостаёт мудрой подруги, она бы Интеллектуальный поединок, объявила женщина, окончательный приговор и иронично добавила. Какой же ты невезучий, может, признаешь поражение сразу? Не дождёшься, сквозь зубы ответил мрачнейший соперник. Ну и правильно, не будем лишать зрителей праздника, с ехидцей произнёс охриман и добавил загадочно. К тому же кандидатов накопилось Пора израсходовать Травка на поле внезапно исчезла А вместо нее начали вырисовываться шашечки Образуя приличных размеров игровую шахматную доску Затем появились и фигуры Объемные анимированные персонажи Рассредоточились по полю и заняли позиции Можешь начинать прозвучал снисходительный знакомый, но не родной голос. Фору дать не могу, но белыми командовать позволю, но всех трёх цени доброту будущего господина. Виктор сплюнул в сердцах и пошёл в атаку. Пусть же начнётся битва. Фигуры выглядели как реальные, красиво сражались, а толпа гудела, наслаждаясь зрелищем. Лилась кровь, стоны разносились по ристалищу. В какой-то момент Виктору даже показалось, что персонажи игры сейчас действительно гибнут, а это никакая не постановка или виртуальная трансляция. Подозрения возникли из-за сокрушённых и вроде живых взглядов солдат. Всякий раз, когда главнокомандующий Виктор ошибался, очередной отряд салютовал командиру и героически шел на смерть с неподдельным выражением лиц и с болью, сквозившей в очах, мол, что ж ты нас не бережешь, командир. А псевдомария жестоко и безжалостно продолжала уничтожать войско противника, методично, не старалась сократить партию, а наоборот. добивалась абсолютных потерь с вражеской стороны. При этом её лик излучал искреннее блаженство. Манера игры Виктора была известна. Мария его постоянно тренировала в целях развития и довольно успешно. Но намечающийся прогресс до уровня женских стратегических построений катастрофически не дотягивал. опыт у любимой супруги огромный ни ему учта. И отражение этого опыта, захваченного злым гением, теперь вылилось в бескомпромиссную наступательную операцию с фатальным для врага исходом. Как ни старался белый генерал, как ни пытался всеми силами и ресурсами противостоять искусной сопернице, его в два счёта размазали по доске. Первая партия закончилась безоговорочным разгромом белой армии. Без шансов. И вновь продолжается бой. "Нажл не успела родная женщина, ме как следует натаскать", размышлял Виктор, уводя короля из-под очередного шаха. До момента истины оставалось не более пары-тройки ходов. И привет. Старая баталия близилась к логическому, но печальному для белых завершению. Не передать, сколько мучительных страданий пришлось вынести несчастным беликам из-за некомпетентных приказов своего командора. Но больше всего огорчало, что всё это бестолку. Простите, ребята, созерцая угрюмую обречённость высеченную на лицах своих подчинённых, Нерадивый его начальник с тоской в сердце отдал единственное возможное распоряжение и приготовился к неизбежной капитуляции. Судьба партии была предрешена. Вскоре гвардия Чёрной Королевы планомерно искоренила остатки сопротивления, а потом с залихватским гиканьем растерзала последний эшелон вражеской обороны. Всё. И вот Пришло время финального поединка, то есть избиения. Залитое натуральной кровью поле брани, как и прежде, обновилось. А свежие, что характерно не похожие на предыдущие фигуры и подразделения, расположились на игровом поле в ожидании траурной кульминации. «Стоп!» – произнес Виктор. – Я не стану дальше сражаться. – Сдаешься? Девица кровожадно ощерилась и приблизилась на расстоянии вытянутой руки. Нет, на нашей договорённости теряет смысл, если я не поговорю с супругой. Ты дал слово, а поговорить сможешь и позже. Я не отказываюсь. Но если проиграю, то изменится мой статус. Виктор понимал, что после поражения его мнение будет интересовать повелителя в последнюю очередь, и упёрся Я хочу поговорить с супругой сейчас, пока свободен. Это моя воля. Ненадолго, злобно выпалил их АHRIMАН, затем усмехнулся и продолжил. Что ж, будь по-твоему. Удиваться тебе всё равно некуда. Едва закончив говорить, Мария вздрогнула и начала сидать вниз, а Виктор кинулся ловить родное тело. Еле успел Бережно придерживая жену, он опустился на травку рядом с готовившимся побоищем из замер в ожидании. Через мгновение женщина, лежащая в объятиях супруга, щунулась, поглядела в родные глаза и ахнула. Ты я любимая, повидать тебя захотел теперь вот. Что ты наделал? Мария приткнулась лицом к мужчине. Зачем? Так они просидели в обнимку несколько минут в кавычках. Вряд ли свидание затянется, решил Виктор и поцеловав милую, вкратце объяснил ситуацию. Мария вскочила на ноги, огляделась и уставилась на мужа с непередаваемым выражением лица. Тот поднялся следом. Приклягник на колено мой хороший, Женщина улыбнулась, положила руки на плечи супругу, потом слегка надавила. Мужчина послушно опустился, а в его сознании зазвенела нарастающая чистая мелодия. «Ириаум!» Мария быстрым мощным движением свернула любимому шею. Виктор ничего не успел понять. Картинка вдруг исчезла, а его резко выбросило из контура, и он очутился в комнате не с Альбиносом. Хозяин вздрогнул, резко вскочил на ноги и с негодованием зашипел: "Я тебя..." Гость не дал договорить оппоненту, а поднявшись от души двинул локтем прямо тому в физиономии. "Нечего пугать в парасоне". Вложился добротно с хрустом. И через несколько секунд в спешке покинул гостеприимного, мычащего хозяина.